Глава 38. Певчий перевал. Через три часа. «Подъезжаем к границе», — в мыслях раздался голос Мигеля. Говорить вслух не рисковали. Горный хребет, разделяющий немертвое королевство и Эленвар, не зря называли певчим. Эхо здесь чудовищное, и благодаря таящейся под землей магии Оно разлеталось на огромные расстояния. Спасало лишь то, что лошади, на которых мы передвигались, тоже непростые. Они горцевали бесшумно и мягко, словно вместо копыт у них были кошачьи лапки. — Всем приготовиться! — скомандовал Реми. Тело сковало напряжением, и я полностью обратилась вслух. Участок пути, на котором мы планировали проскользнуть под скалой, вплотную прилегал к месту засады отреченных. Мы намеревались обойти их, а после, объединившись с солдатами королевы, зайти им в тыл и перебить. Изначально мы не должны были участвовать в сражении. Копили силу для переговоров, но после того, как нам удалось помириться, Вейс с хитрой улыбкой объявила шальную новость. «Моя команда помогает держать щиты, и прикрывает драконий авангард вместе с ее лилиями. Вот почему она торопила меня. Разговор в шатре должен был показать, есть ли у нас будущее. Мы прошли испытания, и судьба подарила нам шанс закрепить успех и вновь показать себя в деле. Штормовой порыв ветра с оглушительным свистом пролетел над тропой, едва не сорвав с меня капюшон, и разметал полы плаща. Дорога была узкая, ехали цепочкой, огибая скалу и скользя над обрывом. Смотреть вниз я не рисковала. Голова мигом шла кругом, и перед глазами темнело от одной мысли, что мы можем в любой момент сорваться в пропасть. Путешествие верхом слишком сильно отличалось от полета на защищенной платформе, где нас страховали специальные амулеты и ремни. Даже случайно выпав, я бы просто повисла на страховочном тросе. А здесь один неверный шаг, и полечу в бездну вместе с лошадью. Но выхода нет. Эта дорога высечена прямо в скале, и она единственная, где невозможно устроить засаду. Сверху нас не видно, и даже если отречённые что-то заподозрят, ударить по нам не смогут, а доходить до спуска мы не планировали. Мигель откроет подземный переход сразу, как только доберемся до пересечения силовых линий и получим сигнал от разведчиков. Нашу телепортацию прикроет летучая платформа, пустая, управляемая големами и оплетенная сложнейшими иллюзиями. Со стороны ее невозможно отличить от обычного облака, разве что двигалась она быстрее, словно невзначай привлекая внимание. Отреченные уверены, что на ней летим мы, и когда они ударят, всполохи от их заклинаний замаскируют вспышку драконьей магии Мигеля. Именно в этот момент мы незаметно проскользнем под скалой, двигаясь навстречу отряду королевы. «Внимание! По моему сигналу всем остановиться!» — в мыслях раздался голос генерала. Мы передвигались по очень узкой тропе. Отряд растянулся на приличное расстояние, И во время массового перемещения кто-нибудь мог оказаться вне портала. Поэтому погружаться решили по одному. «Стоп!» — я среагировала моментально. Мы, наконец-то, добрались до силовых линий. Здесь Мигелю гораздо проще открыть переход. Осталось дождаться летающей платформы. При мысли об этом кожа покрылась ледяными мурашками. Если бы летели на ней не имели бы и мизерных шансов на спасение. Кольца хаоса выпивали магию и жизнь из всего, что оказывалось в зоне их действия. Исключение составляли личи, создавшие это плетение. А в нашем случае и маги, защищенные амулетами Гарсии. Артефакты позволяли нам пересечь зону нестабильной магии, но не сохранить щиты над платформой. Если она приблизится к кольцам, С нее слетит иллюзия и защитный купол. Первая пятерка. Приготовились. Мысленно скомандовал Рами. А через миг над перевалом разлетелось оглушительное эхо. Отреченные атаковали платформу. Уши заложило от грохота, и воздух задрожал от всполохов боевых плетений. Я боялась, как бы вибрация не спровоцировала обвал. Первый — вперед! Сквозь грохот донёсся голос генерала. Он был нечётким и дрожал от помех. Телепатическая сеть чутко среагировала на магическую вспышку, но именно откат от ударной волны помог скрыть портал Мигеля и подарил нам шанс. Второй, третий. Я вновь сжала бока лошади, понемногу продвигаясь вперёд. Передо мной было ещё десять магов. Пока я не видела, что происходило впереди, но колонна стремительно редела. Седьмой? Восьмой? Наконец, увидела неясное янтарное сияние. Едва уловимое и блеклое, оно разливалось по камням и поднималось вверх мерцающим туманом. Всадники проваливались в него, словно в омут, а впереди призраком замер Мигель. Он уже переместился и управлял арканом из астрала. Со стороны выглядело жутко. Впереди магическая прорубь, сбоку — обрыв. Я никогда не боялась высоты, но направить лошадь в пустоту казалось сродни самоубийству. Ладони стали липкими от пота, и сердце заколотилось загнанной птицей. Давно я так не волновалась, но громыхающее позади эхо не затихало, будто напоминая, что этот портал — наш единственный шанс избежать смертельной ловушки. «Тринадцатый!» — скомандовал Мигель. Передо мной ехала Рейвен. Она не колебалась ни секунды, и едва назвали мой номер, я тоже пришпорила лошадь, мысленно молясь, чтобы та не заортачилась и не вскинулась на дыбы. Но кобыла оказалась смелее и легко спрыгнула в переход. Меня охватило янтарное пламя. На мгновение показалось, что я промахнулась и лечу в бездну, Но, услышав уверенный голос Мигеля, почувствовала, как следом за мной успешно перемещаются Роджер, Тиана и Диего. От сердца отлегло. «Быстрее, не толпитесь у входа!» — поторопила Рейвен. Мы продолжили двигаться колонной, как и раньше. Но теперь ехали не по узкой тропе, а проходили прямо сквозь камень. Ощущения при этом были странные. Воздух казался плотным и скользким, как желе а пейзаж вокруг не менялся. Я видела только бесконечный горный массив и всполухи драконьей магии. Казалось, мы топчемся на одном месте, но вскоре я почувствовала над нами флёр немёртвой магии, враждебной, злой, насквозь пропитанной скверной. Мы проезжали под лагерем отречённых. Командир Вейс, вся нечисть наверху, заражена, сообщила. Чувствуя, как давление проклятой энергии становится все сильнее. Скверно просачивалась сквозь камень, отравляя магию скалы своей гнилью. Бой в паутине Гарпий не шел ни в какое сравнение с этим кошмаром. Я впервые чувствовала такой мощный и концентрированный фон. Это все усложняет, мрачно отозвалась Рейвен. Странно, что амулеты не среагировали. «Линзы позволяют увидеть источник заразы, а я чувствую даже ее отголоски. Как только поднимемся на поверхность...» «Речь не об этом. По донесению разведчиков, в лагере отреченных находятся около сотни бойцов, и все они здоровы», — пояснила Рейвен. «Конечно, некоторых зараженных летучие отряды могли и пропустить. Птицы не рискнули подлетать слишком близко. И если те скрывались в пещерах, то всё сходится, но... Я чувствую не нескольких заражённых. Фон просто чудовищный. Либо в лагере нас ждёт больше тысячи врагов, либо змей как-то усилил заразу. Он создал кукол возмездия. Перед нами неожиданно возник призрак ветра. Это маги, добровольно ставшие вместилищем концентрированной скверны, проще говоря, живое оружие. Если упокоить их обычным способом, тела кукол взорвутся, и семена скверны разлетятся на огромное расстояние. Пяти таких бомб хватит, чтобы заразить весь ваш отряд. Выходит, змей не особо рассчитывал, что мы погибнем при взрыве, задумчиво протянула я. Но как он узнал о наших планах? А, впрочем... Перед глазами промелькнули воспоминания восьмилетней давности, когда Мигель и его драконы жгли железные соты. Тогда Лейк также применил эту способность, чтобы избежать ловушки генерала. Змей наверняка помнил об этом и не поверил обманным маневрам с платформой, но подыграл нам, чтобы заманить в другую ловушку. «Он не знал, но предусмотрел все варианты», — ответил Вейс как и мы. От удивления вначале опешило, ведь Мигель ничего об этом не говорил. «Запасной план прорабатывался сегодня ночью», пояснил Дамер. Он поравнялся с Рейвен, чтобы не кричать на весь туннель. Хотя о том, что нас кто-нибудь подслушает, можно было не переживать. Мы двигались не просто под землей, а внутри особого магического потока проходящего рядом с силовыми линиями скалы. Это позволило Мигелю сэкономить магию и переместить внушительное количество магов. Но в то же время мы не могли изменить траекторию движения и приблизиться к лагерю, чтобы еще раз просканировать и пересчитать вражескую нечисть. Если пойдем против течения магии, нас просто выбьет из янтарного перехода и снесет с обрыва. Мы не исключали, что в лагере может скрываться источник скверны, поэтому оснастили авангард линзами вершителя, продолжил Дамер. По время атаки они быстро распознают и не тронут кукол. В это время ты поможешь набросить на зараженных маячки. Затем я и мои лилии накроем их колпаком, чтобы изолировать от остальных немертвых. — добавила Рейвен, а после окончания зачистки ты от них избавишься. Так вот, что она имела в виду, говоря о помощи и прикрытии. Главное — сделать все быстро. Не исключено, что куклы попробуют уничтожить друг друга, чтобы распространить скверну. — Есть идея! — перебил ее, вспомнив о крохотном паучке-разведчике. Как только поднимемся на поверхность, запустим к ним лазутчика, способного стать моими глазами. Так сможем вычислить зараженных и обезвредить их, не рискуя нашим авангардом. Поясни, — попросила Вейс. Но рассказать о деталях я не успела. Мигель сообщил, что через минуту поднимаемся.